Глава четвёртая. Так и сказал: "Назови цену?" В очередной раз спрашивала Лора, когда на следующий день Надя рассказывала ей о вчерашней встрече в баре. "Ну да. Слушай, что за мужики пошли? Дорогая, мне некогда заниматься романтикой. Сколько тебе дать, чтобы ты мне дала?" прогнусавила Лора, имитируя мужской голос. Подруги рассмеялись. Можно подумать, у меня на лице написано, что я только и мечтаю о том, чтобы меня поимел вот такой вот мачо, скривилась Надя. И почему красивые мужики всегда такие самовлюблённые козлы? А он красив? Как его там? Джек? Джейк? Джейк Ли. Даже имя себе взял не китайское, с осуждением в голосе сказала Надя. Может, он из Гонконга или вообще возвращенец? Да чёрт с ним. Надеюсь, больше никогда его не увижу. А я бы хотела взглянуть, задумчиво проговорила Лора. Люблю красавчиков. Тогда, если он снова появится на горизонте, отправлю его прямиком к тебе. Ну уж нет. Он твой, подмигнула Лора. Иди ты, Надя запустила в подругу подушкой. Всё, отстань. Мне надо подготовить реферат. Лора стала самой близкой подругой Нади в Китае. Она была из Польши. Лора, как и Надя, сначала приехала в Китай на год на языковые курсы. Девушек поселили в одну комнату, а потом оказалось, что и язык они будут изучать в одной группе. В самых первых дней они стали неразлей вода. Спустя год обе девушки подали документы на получение гранта для поступления в магистратуру. Однако Надя решила изучать китайскую литературу, а Лора в качестве будущей профессии выбрала преподавание китайского как иностранного. Теперь они учились на разных факультетах, но по-прежнему жили вместе. Между собой девушки сначала общались на английском или на китайском, но теперь, спустя 3 года жизни бок о бок в Китае, всё чаще переходили на смесь русского и польского. Их сближал совместный быт и желание найти родственную душу в стране, где всё было чуждым и непонятным, особенно первые месяцы в Китае. Но во многом девушки были очень разными. Взять хотя бы внешность, Лора была на целую голову выше Нади. У неё были тёмно-каштановые волосы и чёрные глаза. Её фигура отличалась излишней худобой. Там, где у Нади были приятные округлости женской фигуры, у Лоры не было ничего. При такой внешности она могла бы стать и идеальной моделью, и манекенщицей, и многие удивлялись, что Лора отказывалась брать подработки в модельном бизнесе. Лора была натурой удивительной и противоречивой. Если Нади часами приходилось сидеть и зубрить иероглифы, то Лоре нужно было всего лишь один раз их написать, чтобы запомнить. То, что другим давалось путём усидчивости и упорной работы, она усваивала играючи. При таком талантике языку, однако, она учила его совершенно бессцельно. Попав в Китай по программе обмена между вузами, Лора осталась здесь только потому, что ей понравилась страна, И она никак не хотела бросать Надю, говоря, что в Польше у неё не было таких замечательных подруг. После университета Лора мечтала объехать весь мир и стать популярным блогером-путешественником. Дела оставалось за малым найти спонсора на её грандиозные планы. Если Надя чётко знала, чего хочет, то Лора зачастую парила в облаках. Увлекаясь всем, она не увлекалась ничем, редко доводя начатое до конца. Надя была рациональной и приземлённой, Лора же вечно пускалась в романтические авантюры. Надя постоянно посмеивалась над подругой, когда та собиралась на очередное свидание. Наступил вечер, и девушки решили сходить куда-нибудь поужинать. Надя готовить не любила, а Лора не умела, поэтому на кухне студенческого общежития они заглядывали только в экстренных случаях. Питались обычно в университетских столовых. которых было аж 3 по всему кампусу. Зачастую выбирались и за пределы университета, вокруг которого было огромное множество разнообразных кафе и забегаловок, предлагавших блюда на любой вкус. В отличие от общежития китайских студентов, корпус для иностранцев находился за пределами университетского кампуса, но в непосредственной близости от него. Это было большим плюсом. Так как можно беспрепятственно покидать общежитие в любое время и возвращаться, когда душа пожелает. Никаких ограничений не было. Китайским студентам повезло меньше, так как для них действовал комендантский час. Двери общежитий закрывались в 10:00 вечера. После этого часа попасть к себе в комнату было практически невозможно. Китайцам не разрешалось готовить в общежитии. Там не были оборудованы кухни, а за хранение в комнате электроприборов типа рисоварок или электросковородок могли строго наказать, вплоть до исключения из университета. Душевая была одна на всех на целый этаж. В комнатах жило по 4-6 студентов. По сравнению с ними иностранные студенты наслаждались как полной свободой, так и комфортом. В комнатах жили по два человека. В корпусе имелась хорошо оборудованная кухня, а душ и туалет были в каждой комнате. И хотя в начале каждого учебного года у иностранцев проводилось собрание по правилам безопасности, на котором их просили не готовить в комнатах, но строго на кухне, не курить в помещениях, а делать это в специально отведённой комнате или на улице, отключать электроприборы из сети, не гулять допоздна и тому подобное. Все они постоянно нарушали правила, а администрация закрывала на это глаза. Мадам Лу, их вечный и бессменный администратор, вечно бранила студентов за несоблюдение правил: ночные загулы и курение на балконах комнат. Однако, стоило преподнести ей небольшой презент в виде шоколадки из России или африканского шарфика, и она тут же забывала, почему только что ругалась над чем свет стоит. Надя и Лора вышли из общежития. Было 6 часов вечера, но солнце уже почти село. Китай один часовой пояс, а потому в некоторых регионах ночь начиналась в 6 вечера, а рассветал уже в начале четвёртого. Куда пойдём? спросила Лора. Только не в столовую. Я уже успела устать от еды там. Может, тогда сегодня сходим, поедим нашей любимой лапши? Отлично, я всегда за. Заведение, куда они направились, было небольшим, но чистеньким. На первом этаже лобшичной стояло всего шесть столов, и все они уже были заняты. Сделав заказ, девушки поднялись на второй этаж. Здесь оказался незанятым всего один столик, за которым и разместились подруги. Пока они ждали свои блюда с лапшой, на лестнице послышалась русская речь, и Надя обернулась посмотреть, кто бы это мог быть. "О, боже, только его тут не хватало", пробормотала Лора. Они увидели вошедшего Дамира с незнакомым парнем. Он тоже заметил их. Надя, Лора, привет, красавицы. Широко улыбнулся Дамир, усаживаясь за их стол. Не против, если мы присоединимся? Против, злобно рявкнула Лора. Да брось, всё же кругом занято. Дамир бесцеремонно уселся рядом с Надей, а его другу пришлось сесть бок о бок с Лорой. Найдите другой ресторан. Лора, ты в своём репертуаре, хмыкнул Дамир. Лора и Дамир когда-то встречались их отношения были бурными, но не долгими когда надя и лора только приехали в китай дамир здесь уже слыл корефеем казалось он знал в даляне всех и вся он был симпатичным и обаятельным парнем душой любой компании он быстро увлёк девушек на свою орбиту однако если надя сразу поняла что дамир обычный тусовщик у которого нет ни цели ни стремлений То Лора поуши влюбилась. Любить его оказалось сложным, потому что Лора была не единственной девушкой в его вселенной. Их было много. Он любил всех. А, вернее, не любил никого. Когда Лора поняла, что чтобы быть с Дамиром, ей придётся делить возлюбленного ещё с десятком поклонниц, она решила, что с неё хватит. Через пару месяцев они расстались. Расстались некрасиво. с скандалом, о котором, казалось, знало всё иностранное студенчество. С тех пор много времени прошло, но Лора до сих пор не могла спокойно реагировать на присутствие Дамира. А может, она всё ещё продолжала любить его? Кто знает. Познакомишь нас со своим другом? Решил изменить тему Надя, понимая, что Дамир никуда не уйдёт, а Лора завелась и готова к скандалу. Это Олег, он только приехал. Ребята обменялись приветствиями. Ты впервые в Китай? поинтересовалась Надя. Да, для меня всё только начинается, улыбнулся парень. Здорово, я даже завидую, сказала Лора. Для нас здесь уже всё приелось. Тем временем принесли их блюдо, и ребята принялись за еду. Пока ели, они время от времени перекидывались фразами, но разговор не клеился. Лора всем своим видом показывала, как ей неприятно общество Дамира, а тот делал вид, что не замечает её. Быстро покончив со своей лапшой, Дамир сказал Олегу: "Я пойду расплачусь, а ты доедай побыстрее. У нас ещё куча дел сегодня". "Кто бы сомневался", вставила Лора. Когда Дамир ушёл, Надя спросила: "Дамир взял тебя под своё крылышко?" "Типа того", улыбнулся Олег. "Он мне очень помог в учебной части, а потом в общежитии. Я пока плохо понимаю по-китайски. В России всего год учил язык". Будешь тусоваться с Дамиром, станешь понимать ещё хуже, сказала Лора. Почему? Лора права. Если ты приехал учиться, то поменьше общайся с Дамиром. Он вообще в университет не ходит. Одни сплошные клубы, бары, вечеринки. Но он классно по-китайски говорит. Говорит классно, но ни одного иероглифа прочитать не сможет. Он язык учит на улице. Но это тоже неплохо, улыбнулся Олег. Да, если хочешь быть вечным тусовщиком, Профессию на улице ты не получишь, знаешь ли. Тут вернулся Дамир, и Наде пришлось быстро закончить свои нотации. Просто поверь нам на слово, держись от Дамира подальше. Готов? спросил подошедший Дамир. Да, пошли. Девочки, рад был знакомству. Взаимно, улыбнулась Надя. Лора махнула Олегу на прощание. Когда молодые люди ушли, Лора, передернув плечами, сказала: "Ещё одна погубленная душа". Ты так говоришь, будто Дамир сам дьявол. Он хуже дьявола. Он ничтожество, которое мнит себя королём, императором Китая. Точно. Император для всех новичков, только потом оказывается, что корона у него из бумаги. Да уж. Дамир пустил жизнь под откос, вздохнула Надя. Чёрт с ним. Ты плохо на него реагируешь. Тебе нужно забыть всю эту историю с ним. Да я и забыла. Но когда он появляется на горизонте, начинаю беситься. Ничего не могу с собой поделать. Тебе нужно в кого-то влюбиться. Клинклинам вышибают. Кстати, про влюбиться. Заговорщически улыбнулась Лора. Я тут кое с кем познакомилась. Опять, Надя закатила глаза. Когда ты только успела, только же приехала. А вот как раз когда приехала. Пошли домой, расскажешь по дороге. Девушки спустились на первый этаж ресторанчика, заплатили за ужин при помощи телефона, отсканировав QR-код. Они медленно направились назад в общежитие. Вечер стоял по-летнему тёплый, даже жаркий. Они неспеша шли мимо уличного рынка, где продавали всякую всячину, начиная едой и заканчивая одеждой. Здесь можно было купить жареных в кляре кальмаров, ужасно пахнущий вонючий тофу, мясные или овощные шашлычки. приветок и многое другое. Небольшие лотки с едой каждый вечер заполняли улицы Китая. Они были своеобразной визитной карточкой страны. От разнообразия яств врибило в глазах, а от ароматов кружилась голова. Итак, что за таинственный незнакомец, беря подругу, подругу спросила Надя. В аэропорту по прилёту встала я в очередь на такси. Прямо перед моим носом их отъехала штук 10, а тут Как назло, больше ни одного. Минут через 10 подошёл какой-то парень. Стали ждать такси вместе. А в результате он вызвал диди, частный извозчик в Китае и предложил подвести меня. Я ты согласилась. Конечно, мы и так прождали полчаса. Я устала от перелётов, сначала до Пекина, потом в Далянь. Ну и плюс парень был очень симпатичный. Кто бы сомневался, улыбнулась Надя. Да-да. И вежливый и воспитанный. В общем, мы обменялись воисинами. Мессенджер популярный в Китае. Он теперь мне строчит каждый день, приглашает на ужин. Отлично, сходи. Вдруг и правда он окажется нормальным парнем. Я ему сказала, что одна не пойду, так как плохо его знаю. Поэтому постой, постой, я знаю, куда ты клонишь. Я пас. Надя сделала отрицательный жест рукой. Нать, ну ты моя лучшая подруга, кого мне ещё с собой звать? Эту Аню, что ли? Да в нашей общаге десяток девчонок, кто будет рад составить тебе компанию и вкусно поесть на халяву. Нет, мне нужна ты. Лора заискивающе глянула на подругу. Ты единственная, у кого мозги на месте и кто видит людей насквозь. Если бы. Ну, Нать. Что с тобой поделать? Сдалась Надя. Только не раньше, чем через выходной. Он зовёт в эту субботу. Скажи, что не можешь, пусть помучается в ожидании, или иди без меня. Ну уж нет. Тогда через субботу. Только точно. Ты же меня знаешь. Раз обещаю, значит, так и будет.